Вел Павлов. Высшая речь. Последний рианорец. Книга 6. Глава 1. Возвращение Эроса в встреч. Австро-венгерская империя. Вена. Несколько долгих мгновений Я внимательно вглядывался в лицо и глаза великой княжны Романовой. Однако в отдельных мыслей в голову в данный момент попросту не приходило. Нет, можно корчить из себя дурачка до последнего момента, но даже таким глупостям есть свой предел. Виктория не дура и до невозможности влиятельная фигура. Это чревато. Да и у любого терпения есть предел. К тому же радовали и слова суки Харреса о самой девчонке. Держалась и боролась до последнего. А также что-то о моем боготворении лепетало. Это-то и говорит в ее пользу. Похоже, разговор с этой девицей неизбежен. А жаль, до самого конца хотел увильнуть от подобного. Ох, бездна. А ведь у меня без этой жизнечки отныне хватает проблем. Почему вы молчите, граф? Что именно вы хотите знать, ваше высочество? Склонив голову на бок и подперев ее кулаком, спокойно осведомился я. «Кто вы такой?» «Вы знаете, кто я, Лазарев Захар Александрович?» «Кто вы такой на самом деле?» то существо, о котором рассказала та женщина?» А после возглатывая, осведомилась княжна. «Или вы действительно Лазарев Захар?» Уже гораздо тихим голосом добавила девушка. «И как вы смогли ее прогнать?» Как не старалась, то меня этого не вышло. Трепещи, Аракуима, да чего же неугомонная девка? Ещё бы ты умудрилась ладить отголоском, тогда бы мне не оставалось ничего лучше, только лишь повеситься от удивления на своих шнурках. Знаете, Виктория Владимировна, если вы так настаиваете, то буду с вами откровенен. Чеканя каждое слово, медленно заговорил я. Видимо, вы так и не поняли, что сейчас произошло. Так вот, чтобы было понятнее, объясню. Опоздай я примерно на одну или две минуты, и вас бы уже не существовало. По крайней мере, такой, какой знают вас многие. Ваше сознание было бы занято одной скверной тварью, у которой свои моральные принципы с весьма извращенной логикой. По своей неосмотрительности и за своего излишнего любопытства вы чуть сами себя не лишили жизни. Скажу даже больше. Мне пришлось задействовать свой козырь. И произошедшее в скором времени может отразиться на моем развитии и будущем. А все из-за вашего оголтелого любопытства. Неужели эти ответы стоят того, чтобы отдать за них жизнь? Я дважды спас вашего брата. Два часа назад я отстоял честь империи. Вдобавок теперь спас и вас. Так скажите мне, Виктория Владимировна, оно стоило того? Такова ваша хваленная благодарность. «Твою мать! Какой же все-таки это бред! С каких-то пор женец бездны стал спасителем и защитником! Я люблю манипуляции, но не в столь грубой и откровенной манере. Хожу по тонкому льду. Ведь одно ее слово и мне крышка. Смею надеяться, что не перестарался. Если же этого будет мало, то придется действовать иначе. В более мягком виде. Главное, чтобы она никому ничего не растрепала». Вот только стоило мне закончить, как впервые за все время моего знакомства с Романовой, на ее лице я заметил смятение, панику и отчетливый страх. «Вы... вы правы, граф. Уже не единожды вы доказывали свою верность. Возможно, я и вправду взяла на себя слишком много и переоценил свои силы и допустил роковую глупость и ошибку. Однако в моих глазах ваш силуэт сплошь покрыт тайными загадками». Ваша растущая не подням сила, роста вашего влияния. Некоторым не хватает целой жизни, чтобы добиться подобного. Вы же смогли это сделать менее чем за год. Я считаю, что не бывает столь гениальных людей. Точнее, не настолько гениальных. Заметным трепетом высказалась девушка, не сводя с меня испуганного взора. Все это заставляет меня задумываться о многих вещах. Вы совсем не похожи на других. Вы непредсказуемые, вы... Крайне опасно. Внешне вы спокойны и непоколебимы. А вот что творится у вас внутри. Лишь сам Бог может знать об этом. Но порой рядом с вами страшно находиться. Мне не стыдно признать это. Порой мне кажется, что для вас не существует никаких авторитетов и моральных принципов. Также, признайсь честно, более половины вашего разговора с этой женщиной я смогла разобрать. И то, что я смогла понять, оно пугает меня. — Так кто же вы такой на самом деле? — Сука, бекровь! Опять она за застарая. Почему эта девка настолько упертая? Конечно, я не похож на других, глупая ты баба, потому как я не человек. Ох, бездна, мне уже кажется, что я зря ее спас. Уж лучше бы имел дело с этой безумной тварью харсы чем с ней. — Так и быть, ваше высочество. Протяжно выдохнув, негромко изрек я, между делом прислушиваясь к нарастающим шагам из холла. «В таком случае у меня к вам предложение. Мы побеседуем с вами по душам, и я расскажу вам многое. Но все это останется только между нами. В ответ же могу поклясться чему угодно, даже катаклизмом, что я вовсе не опасен и не причиню никому вреда. Само собой, если меня не провоцировать». «Хорошо, я давно желала это сделать». Точа согласилась она, неспешно соскальзывая с постели. «Надо же, весьма быстро». Стоило Романовой замолчать, как пару мгновений спустя в дверном проеме замаячила фигура Галицына. «Виктория Владимировна, Захар Александрович», учтиво отозвался начальник службы безопасности. его высочество изрядно не в духе и просит вас поторопиться. К тому же машина уже ожидает, как и самолет». «Благодарю вас, Андрей Андреевич, и прошу прощения», любезно отозвалась Виктория с чуть виноватым видом. Глазами указывая на четыре саквояжа. «Это моя вина. Я задержалась со сбором вещей. И ненарочно задержала графа». И, обернувшись ко мне, тихо добавила. «Думаю, теперь мы найдем время, чтобы все обсудить. Но лучше сделать это уже дома. Иначе у Ростислава в скором времени сдадут нервы. Думаю, на сегодня хватит происшествий. Вынужден признать, выдержка у Романовой более чем достойная. Хоть ей и страшно, но она не поступает опрометчиво и не будь она жизнечкой такой любознательной, то цены бы ей не было. «Все непременно, Ваше Высочество!» кивнула я, поднимаясь с насиженного места и протягивая ей руку. «Все непременно!» Как ни странно, но путь назад выдался вполне обыденным и спокойным. Хотя в целом оно было и не мудрено. Случай, что с правящей династией в Австро-Венгрии которая находилась под протекцией Габсбургов, и те попали бы в опасную ситуацию, особенно с тем учетом, что благодаря мне их репутация и репутация Вулуа уже оказалась знатно омрачена. Хотя сами виноваты, дали бы мне перерезать своих отпрысков, и все было бы идеально. Вот только на этих двух венценосных клоунов интриганов мне было чихать с высокогорных вершин Зеленвальда. Даже надвигающаяся война против двух враждебных империй древних кланов была пшиком. Ведь теперь передо мной вырисовывалась безумно скверная ситуация. Хаарса. А где эта склощенная, самозванная, божественная дрянь? Там же обязательно ее дружки. Сами они меня атаковать не смогут, просто не получится. Однако с моими нынешними силами их последователи сожрут меня не подавится. Причем сожрать они меня могут в прямом смысле, а не только в переносном. В прошлом я бы уничтожил их, как и подобает сыну Реонора. Но, вы, сейчас другие обстоятельства. Все же Романова удружила, так удружила. Тоже мне дознавательница херова. Во всем этом дерьмовом инциденте успокаивали лишь два неоспоримых факта. Время. А также силы этих самозванных жителей Астрала. Не думаю, что они смогут вот так сразу переместить сюда свои отголоски и паству. И ни одному из них не тягаться с бездной. Именно по этой причине, если они захотят отомстить, перспектива это будет долгоиграющая, И у меня есть время около двух-трех, а то и более лет, чтобы вернуть свои силы назад. Если все получится, то бояться мне в дальнейшем будет нечего. Любого их и полубога я размажу тонким слоем». Да и имеется подозрение, каким именно образом сюда явятся детские Харреса и остальные ублюдки. «Стингмы. Другого варианта просто нет. И это упрощает дело». Как бы эти божественные щадия не ярились и не проклинали все и вся, пока мест можно не бояться. Вот Виктория совсем другое дело. С ней необходимо что-то решать. И как можно скорее. Благо уже имеются мысли на этот счет. Придется расположить ее к себе. Жаль, что Хара вмешалась и спутала все планы. боюсь представить, что она успела ей обо мне рассказать. Так, но для начала нужно выполнить одно обещание. И это обещание прямо сейчас не отлипает моей руки, преспокойно спит рядом. Российская империя. Москва. Граница Первого и Второго кольца. Аэропорт имени династии Романовых. Ранний вечер. Москва встречала нас морозным ветром, слабым снегопадом и целой делегации служащего рода Голицыных во главе с будущей императорской четой. Родители Ростиславы и Виктории явились лично в аэропорт, чтобы встретить собственных детей. Не удивлюсь, если дело сейчас у Романовых предостаточно. Но так или иначе, обы смогли выделить крохи драгоценного времени. Да и если судить по виду Владимира и Оксаны, те были изрядно измотаны. И не сказать точно, что именно на них так повлияло. Вспыхнувшая война, либо же переживания за детей, точнее за Ростислава. Практически сразу Романова бросилась именно к сыну, стоило той заметить, как тот при поддержке Марины, опираясь на трость, медленно ковыляет в их направлении. А вот у ее мужа выдержки оказалось гораздо больше. Тот лишь невозмутимым взглядом проводил жену и, обняв дочь, также поблагодарив Острожскую за проделанную работу, сосредоточил свой взгляд уже на мне. И следом, без какого-либо смущения, в манере своего сына, тот сцапал мою тушу за плечи. Исказ, ознакомившись с Анжеликой подле меня, вновь перевел глаза обратно. «Блистательная победа, Захар! Поздравляю!» — с ободряющей улыбкой заговорил Владимир. присоединяясь к поздравлениям своего мужа!» — раздался женский голос из-за спины, и миг спустя четверка Романовых оказалась прямо напротив меня. «Ты молодец! Благодарю вас, ваше императорское высочество!» — чуть склонив голову, отозвался я. Это было вовсе нетрудно. Улыбка Романова вдруг ни с того ни с сего стала еще шире, и, приглянувшись супругой, тот вновь продолжил. «Боюсь, убиты твоими руками противники проклинают тебя с того света и недовольны таким заявлением. Хм. В моей голове и так достаточно проклинающих криков усопших. Сотни или другая смертей особо погоды уже не сделают». «Как бы то ни было», — заметно мрачившись вдруг добавил Романов. Но чествование андабаты столповое придется отложить на неопределенный срок. Думаю, ты сам понимаешь причину. Можно обойтись и без нее. Вовсе не настаивай на подобном. По большому счету плевать я хотел на это чествование. Это нужно, Захар, поверь, взяла слово Оксана. За тебя переживала вся империя. Ты сделал большое дело. Это огромное достижение. Поэтому советую заглянуть в латограмма, весело ухмыльнулся Ростислав. Было бы время. Жаль, но я так и не смог найти нужного человека для этой работы. Ведь от этой социальной сети лишь сплошная польза. К тому же знал бы ты, насколько огромную проблему создал для всех недоброжелателей и как упростил работу нашему канцлеру. Твои старания на столповой не пропадут даром. Рад это слышать, ваше высочество. В таком случае не сочтите за грубость. Если вы не против, то позвольте откланяться. Чуть склонив голову, проговорил я. У меня имеется еще одно неотложное дело. Нужно доставить эту малютку ее матери. Да и хотелось бы мне немного отдохнуть. Я в курсе об этой ситуации. Потемкин меня просветил. Согласно кивнул Романов, внимательно разглядывая Анжелейку. Затем кивком голову указал на Голицына. Андрей тебя сопроводит. Но даже так, боюсь, что долго отдыхать тебе не придется. Вскоре в Москву начну стекаться столпы империи. О причине, думаю, ты догадываешься. «Более чем понимаю», — расплылся в довольной улыбке. «В этом деле я буду только счастлив помочь. Честь имею, Ваше Императорское Высочество!» В очередной раз, кратко поклонившись и подхватив Анжелику на руки, я неспешно зашагал следом за княжичем, мерно похрустывая свежевыпавшим снегом под ногами. Уже у самой двери машины меня вдруг окликнул голос Оксаны Романовой и, обернувшись назад, смог разглядеть добрую материнскую улыбку и ее теплый взгляд. «Спасибо, что спас моего сына и не дал его в обиду». «Не стоит, ваше высочество покачал я отрицательно головой, встретившись взглядом с Романовой. «Ростислав мой друг, только и всего». «Правда, так уж вышло, что я спас не только вашего сына, но еще и дочь. Впрочем, надеюсь, об этом никто и никогда не узнает. Боюсь, все загубленные мною души подняли бы меня на смех» когда узнали бы, что беспощадный линчеватель Мировина превратился в размазню и в непонятного спасителя страждущих. Позор мне, да и только. В своей арендованной усадьбе я оказался сейчас спустя, и за время нашей поездки Анжелика вновь чудесным образом умудрилась уснуть. Святая невинность. Первым меня встречал Терентий, и выглядел мой дворецкий, как и большинство прислуги, оки начищенный до блеска самовара, довольная, вышколенной и сияющей улыбкой на лице. Поэтому после очередной порции поздравительных и лестных эпитетов от обслуживающего персонала, пришлось сразу же распорядиться отправить посыльного к Разумовской. Как ни странно, но в усадьбу Софья заявилась несколько минут спустя, растрёпанный, бледный, напуганный и тяжело дышащий. Но стоило той заметить подле меня свое ненаглядное чадо, как лицо женщины мгновенно переменилось. И та с недоверием уставилась вначале на меня, после и на свою дочь. Я, сев на колени, разрыдалась. «Мама!» Вдруг радостно завизжала девчушка. Стоило то заметить знакомый силуэт. А миг спустя уже оказалась у женщины на шее. «Я соскучилась. Не плачь, мама. Дядя Зиантар меня не обижал. Он меня спас и защищал. Даже на руках носил. Видела бы ты, как он дрался на арене. Я тоже так хочу!» Стала лепетать Разумовская младшая и весьма нелепо попыталась повторить мои движения. «Ты сказала, дядя?» — ошеломленно выпалила женщина, не понимающая глядя на дочь, а после на меня. «Да, дядя Зиантар», — кивнула та. «Я даже познакомилась с их высочествами, представляешь?» «Не надо слез, Софья Сергеевна, я этого не люблю», — сухо отозвалась я, мерно подсаживая сквозь зубы травяной чай. «В остальном, как и обещал, согласно нашему наговору, возвращаю вам Анжелику в целости и сохранности. Если же надумаете вновь покинуть империю, лучше подождите. Время сейчас неспокойное. Касательно же всего произошедшего, могу вас заверить, никаких гонений не будет. С этим я уже разобрался. Максимум, к вам могут прибыть и задать несколько вопросов. Отвечайте им лучше честно. Напоследок же дам совет лично от себя». Сделав несколько шагов к Разумовской, прошептал Той на ухо. «Посмеешь рисковать дочерью или нечто подобное повторится я тебе из-под земли достану. А что будет дальше, понимаешь Тебе ясно?» Вот только вместо ожидаемого страха на лице Софи я увидел лишь неподдельную радость и облегчение. «Я поняла», — тихо ответила та со слабой улыбкой. «И спасибо тебе, Захар». — Дядя Зиантара, можно я буду вас навещать? — вдруг подала голос Анжелика, коснувшись моего рукава. — Можно же? — и взглянув сверху вниз на малявку, после недолгого размышления коротко кивнула. — Можно. — малышка лишь успела расплыться в довольной усмешке, как в следующий миг в дверь гостиной постучали, и в проеме замельтишил силуэт дворецкого. — Прошу прощения, ваше сиятельство, что отвлекают от важной встречи, но но к вам посыльны с важными донесениями. «От кого?» — закатывая раздраженно глаза, осведомился я. «Стоп! Посыльны!» «Все верно, ваше сиятельство. Их двое. От князя Шереметьева и князя долгорукова Прибыли только что. Ожидают». «Ох, бездна! Этим-то двоим чего понадобилось от меня в такое время?»